Глава т р и н а д ц а т а Первые плюсы. Утро началось со зловония. Смрад, который принес ветер со стороны города, был настолько густым, что большинство людей в крепости почувствовали себя дурно. И не только из-за в о н и Вместе с ней пришли и воспоминания, а также осознания суровой реальности, в которой мы оказались. На мрачные лица было тяжело смотреть. «Блядь, как специально!» — ругнулся Колян. «Сегодня борщ на обед, обещали!» «А тебе лишь бы брюхо набить!» — ковырнул приятеля я. «Ладно, голову не забивай. Еще неизвестно, сколько мы с твоим тарантасом провозимся». «Сам ты тарантас!» — оскорбился он. «Ты вот даже и не видел, а уже критикуешь!» «Воняет как в аду!» — отметил подошедший к нам Маркин. «Я даже позавтракать не решился!» «Мишку не видел?» Я пропустил замечание мимо ушей. Задерживается что-то. А этот о борще мечтает. Кивнул я на Коляна. «Трогладит», — добавил Рустам. «Ментяра!» — не остался в долгу Колян. Вот и сошлись два одиночества. Рассудил я обоих. Хорош гавкаться. Вы как м о л о д о ж о н а ей-богу. Мишка, где застрял? «Да здесь я!» Десантник появился в компании с Лёхой. «За машину вот договорился!» — Короче, мы за соляркой собираемся, — объяснил Витязь, — можем вас до района с тачкой подкинуть. Если хотите, прикроем, пока вы там возиться будете. — Справимся, — отказался я. До полного восхода солнца должны успеть. — Тогда дуйте к воротам. Отправка через семь минут, — брусив взгляд на часы, скомандовал Леха. Несмотря на ранний час, вокруг царила суета. Время рассвета как-то само собой стало основным временем суток для самых важных дел. Люди продолжали обчищать ближайшие магазины. И хотя самое необходимое уже давно вынесли, на полках оставалось еще много полезных в хозяйстве вещей. Одежда, бытовая утварь, хозяйственные товары. Две машины собирались в строительный гипермаркет. Хотим мы этого или нет, а заднюю стену укреплять придется. Не дай бог, конечно. но если на Кремль нападут те, кто прижал нас в детском саду, народу поляжет. Очень много. И лучше быть готовыми к подобной ситуации, чтобы впоследствии не рвать на себе волосы и не сетовать на упущенное время». «Вон, отец Владимир идет!» — указал пальцем Мишка. «Ладно, двинули потихой», — скомандовал я. «Нас ждать не будут». Еще пару минут мы потоптались у главных ворот, пока возле нас не замер самосвал, кузов которого был наполнен пустыми бочками. Мы быстро вскарабкались на борт, помогли забраться отцу Владимиру, и грузовик, рыкнув дизельным движком, выкатил за пределы безопасной территории. Солнце еще не взошло, но жара уже стояла невыносимая. Но на ходу в кузове было относительно комфортно, даже смрад не чувствовался. Он никуда не делся, просто его отбивал более резкий запах ГСМ, что даже радовало. Ехать оказалось недалеко. Буквально через пару кварталов Колян постучал по крыше кабины, и нас высадили прямо на автобусной остановке. Однако до конечной точки нужно было еще добраться. Колян, как знающий дорогу, пошел первым. Следом я, отец Владимир с м е ш к о й в середине, а замыкающим Маркин. Пара минут легкой труссой, и мы на месте. Как правило, на центральных городских улицах люди почти не живут. Здания превращаются в магазины, кафе и всевозможные салоны, а некоторые уже более сотни лет принадлежат администрации. Здесь располагалось почтовое отделение, во дворе которого обнаружились несколько припаркованных уазов, выкрашенных в фирменный синий цвет. «Вот!» — Колян с довольной рожей указал на машины. «Да это же хлам!» — тут же возмутился Маркин. «Им сто лет в обед, того и гляди развалится. Может, лучше вон тот...» ф о л ь к w a g e n Заберем!» «Сам ты хлам! Это простые надежные машины, не то что твои немецкие ведра!» «Ведра? Да у нас такой в отделе лет пятнадцать отслужил. А сломается твоя иномарка. Че делать с ней будешь?» «Да то же, что с буханкой ремонтировать. Только и н о м а р к а ломаться в десять раз реже будет. Дурак ты, Маркин, и уши у тебя холодные. Ты сам-то сможешь такую починить. Вот т о т же. А я УАЗик с завязанными глазами в полевых условиях на ход поставлю. «Там из оборудования руль, педали четыре колеса, и ехать даже на самогонке может!» «Так, все, пиздеж убили!» — прикрикнул я. «Маркин, Мишка, выезд контролируйте, я служебный выход под контроль возьму. Отец Владимир, приступайте к работе!» «А мне, что делать?» — уставился на меня Колян. «Машины проверь!» — я указал на технику. «Может, их и завести-то не получится!» «Да мне там даже ключи не нужны!» — самодовольно усмехнулся он и отправился выполнять поручение. От машин уже раздавалось негромкое бормотание. Чем-то заклятие походило на привычную молитву. Тот же ритм, та же подача. Вот только слова были незнакомы. Притом не только слова, но и произношение. Вроде русское, но какое-то иное. Очень странно для восприятия. «Это готово», — указал на один из уазов священник и перешел к следующему. «Давайте вот эту лучше», — посоветовал Колян. «Здесь бензин а под пробку. Видимо, наутро в рейс собирались. Да и вид у тачки пободрее». Вместо ответа снова зазвучало бормотание, но его быстро скрыл звук запущенного двигателя первой машины. Колян перешел к следующей и, распахнув дверь, сразу нырнул под руль. Вскоре забарабанила и она. В целом вылазка уже обещала пройти без лишних хлопот. Время в запасе есть, а отец Владимир заговаривает уже третью машину. «Даже если сейчас что-то пойдет не так, свалить мы успеем». и даже с трофеями. в с е уходим, крикнул Колян, когда з а т а р а х т е л третий УАЗ. Думаю, нам хватит. Каким образом мы будем уходить, обсудили заранее. Поэтому никакой суеты не произошло. Колян прыгнул за руль последней машины, я сел за баранку первой, а Рустам с Мишкой взяли вторую. Лишь отец Владимир нарушил идиллию, забравшись ко мне в кабину. По идее, он должен был ехать с Коляном, а я в одиночестве Это хоть и заставило меня поморщиться, но не настолько, чтобы высказывать священнику свое недовольство. Впрочем, ко мне он забрался не просто так. «Сереж, у меня к тебе просьба большая», — начал он, как только я тронулся с места. «Я не вправе тебя о то ком просить, но больше ни о кого». «Да вы говорите уже! Чего надо-то?» «Настю п р и в е с т и выпалил он и уставился на меня. А вообще, желательно всех бы сюда перебросить. «Сколько там человек?» Сразу начал прикидывать я. «Не слишком много», — ответил священник. «Всего человек 40 наберется». «Здесь автобус понадобится. Плюс машина сопровождения на всякий случай». «Откажешь, значит». Почему-то сделал неверный вывод он. «С чего вы взяли?» Я бросил на священника удивленный взгляд. «Просто прикидываю, как все это провернуть, чтобы обойтись малой кровью». д а может, и без крови получится». «Я привык исходить из худшего. Так оно надежнее получается», — усмехнулся я. «Ладно, тогда вы с нами еще покатайтесь. Сейчас машины сбросим и на автовокзал метнемся. Попробуем сразу автобус прихватить». «Это сколько угодно», — кивнул священник. «Спасибо тебе за все, Сереж. Да бросьте», — отмахнулся я. «Вы меня тоже не раз выручали». Кремль уже показался. Нас спокойно пропустили внутрь и указали место, где можно оставить машины. За стенами постепенно становилось тесно. Даже не знаю, будут ли люди рады новым, иждивенцам. н о в случае чего я знаю, где их расселить. Безопасных зданий в городе с избытком. Понятно, что все эти меры временные, подобный подход позволит продержаться максимум одну зиму. и Если мы не придумаем что-нибудь, рискуем передохнуть от голода». Нужно понять, как обезопасить территорию побольше, желательно размером с небольшой поселок. На эту роль прекрасно подходит моя малая родина. Но как все это реализовать, непонятно. Ваня вроде говорил, что где-то под Москвой удалось отвоевать небольшой город. Но то такое. Ведь он оказался предателем. «Если плата за безопасность служба демонам, то на кой черт она нужна?» «Лично я на это не подпишусь ни за что на свете. Они враги, и я буду уничтожать их до последнего вздоха. Так уж меня воспитали». «Вот это я понимаю. Едва рассвело, а рабочий день уже закончен». К нам с довольной рожей подошел Колян. Я спустил приятеля с небес на землю. «Губу закатай. Мы еще даже не начинали. На автовокзал сейчас поедем». «Это нахуя, к а з я б а я н Выпучил глаза он. «По кустам его таскать. Нам автобус нужен». — Домой съездим, людей заберем. — Понял, — буркнул Колян. — С этого и нужно было начинать, чтобы я себя мудаком не чувствовал. Только нам не на вокзал нужно, а в п о а а т На ночь все автобусы там остаются. Я обернулся к Мишке. — Знаешь, где это? — Примерно. Он покрутил пальцами в воздухе. — Можно на навигаторе посмотреть, если он еще работает. Я сбросил рюкзак и достал навигатор. Заряд все еще держался на максимальной отметке. Девайс жалобно п р о п е л и к а л и показал табличку про отсутствие спутников. Что ж, прискорбно. Но чтобы разобраться, мне хватит и карты. Да, придется немного пострадать, но думаю, все получится. По сути, что такое этот самый ПОАТ? Большая стоенка для автобусов под открытым небом, плюс несколько теплых боксов, в которых производится ремонт. Зная район расположения, остальное вычислим визуально. Вряд ли в одном месте есть две похожие территории. В любом случае проверить несложно, даже безопасную машину покидать не обязательно. — Где примерно этот п о а т находится? — спросил я Мишку. — На другом конце города, если по главной дороге ехать. Там небольшой съезд с московского шоссе. Здесь я показал подходящее под описание место на экране навигатора. — Ну, похоже, вроде. — пожал плечами он. — Да я точно не знаю. У меня друг водил и работал, и всегда утром куда-то в тот район гонял. — Поехали. «Проверим, что там», — принял решение я и, убрав навигатор, направился к машине. Захлопали двери, заурчал мотор, и вскоре мы выкатили из Кремля. И все бы ничего, но удобствами почтовая буханка не б л е ч е т Сидеть пришлось на полу, но никто не жаловался. Хитрый Маркин успел занять место рядом с водителем, и между ними снова завязалась вялая перепалка. Кажется, спор велся за право обладания магнитолой, и, судя по музыке, которая вскоре полилась из динамиков, победил Колян. Шлягер из девяностых под названием «Бухгалтер» ударил по ушам, но радость продлилась недолго. Со словами «Как ты заебал» Маркин выдернул флешку из гнезда, опустил стекло и выбросил ее на улицу. Колян тут же вдавил тормоза и собрался выскочить из машины, чтобы подобрать ценную музыкальную коллекцию. Благо я вовремя подорвался с пола и схватил его за воротник. Мимо с воем пронеслась тень летающего монстра. Промедли я, хоть на секунду, Колян бы уже истекал кровью. И это окончательно вывело меня из себя. Время для разговоров закончилось, а оба т о в а р и щ и не понимали слов. Поэтому я всыпал каждому по-хорошему подзатыльнику. Старался бить жестко, чтобы мозги на место встали. — Ты чё? — возмутился Колян. «Нихуя — Нихуя! — прорычал я. — Ещё один звук от вас услышу, обоим соски разобью. Поняли меня? — Да чё я? — попытался возмутиться приятель, но очередная затрещина заставила его стиснуть губы. — Рус, ну ты-то вроде умный мужик, что за выходки? — «Извини, заигрался», — в и н о в а т о буркнул он. «Мы же не со зла. В Кремле можете делать, что хотите. Сейчас мы жизнями рискуем. Поехали! Чего встал?» Колен явно психанул, потому как я едва удержался на ногах, когда он резко рванул с места. Пришлось спешно приземлять пятую точку, чтобы ненароком башкой что-нибудь не снести. Остаток пути прошел без приключений, это радовало. Слишком много в последние дни свалилось на мою голову. Не хватало еще по собственной дурости в неприятности влипнуть. «Я все никак не мог выбросить из головы Ивана и эту чертову печать. Всеволод на сей счет отмалчивался, отец Владимир разводил руками, а Исай так и не объявился. В общем, как всегда, ответы придется искать самостоятельно. Как только разберутся со входом, чтобы можно было попасть в тоннели прямо из Кремля, обязательно вернусь в подземелье и попробую хоть что-нибудь выяснить. И вот еще странность. Леха с ребятами уверяли, что никакого тоннеля, подходящего под мое описание, они не нашли». а по рассказам Коляна я вывалился на него прямо из стены, словно г р ё б а н ы й Гарри Поттер, мать его. Кстати, не исключаю, что таким образом работает защита. Но ведь нам с Иваном этот тоннель почему-то открылся. Мы его даже не искали, просто свернули в нужном направлении, ориентируясь по символам на стене у входа. Что-то здесь явно не чисто. И снова вопросов больше, чем ответов. Ладно... «Отложим это пока в сторонку и займемся насущными вопросами, а глобальные миссии пусть подождут своей очереди». «Приехали, кажется!» — оповестил н а с к о л я н и з б а в и л скорость. УАЗ скрипнул тормозами и, грохоча подвеской, перевалился через лежачий полицейский, въезжая на территорию автобусной парковки. «Мы точно прибыли по адресу». От обилия транспорта разбегались глаза. «Чего здесь только не было! И пазики, и маршрутки, и даже огромные междугородние лайнеры!» Все они стояли ровными рядами, образуя очень опасную зону, потому как перекрывали обзор своими раздутыми кузовами. Колян вел машину практически на холостом ходу, давая нам возможность осмотреться. Именно за это я его и ценю. В плане вождения он многие вещи понимает без лишних слов, да и с машинами управляется лучше нас всех вместе взятых. Сам лично наблюдал, как он интуитивно, по одному лишь звуку точно определял грядущие поломки, и не только на своей газели. Понимая, что многие водители так умеют, но я не из их числа. Мое дело — кулаками махать. Вот здесь мне, пожалуй, равных еще поискать нужно. Так что пусть каждый занимается своим делом. «Вон туда сверни!» — указал пальцем Маркин, и к о л е н молча выполнил просьбу. «У двери остановись и, мотор, не глуши!» «Стоять!» — скомандовал я. «Я первым пойду, ты спину прикроешь!» «Принял!» — кивнул Рустам и дождался, когда я покину салон УАЗа. Пришлось повозиться, ручка на двери отказывалась работать. «На себя немного дверь потяни, а потом открывай!» — подсказал Колен, когда я уже начал заводиться. «Кусок говна, бля!» — все же чертыхнулся я, управившись с хитроумной системой. «Нормальная машина! Просто у кого-то руки не из того места растут!» — бросил мне вслед водитель. Но мне уже было плевать на его упреки. Я всецело отдался тому, что умею лучше всего. С мечом в руках я замер, п р и ж и м а я с п и н о й к машине и внимательно осмотрелся. Вокруг было тихо, но это не показатель безопасности. Твари вполне могут прятаться за ближайшим автобусом. Вспомнив о новом виде врага, я бросил взгляд на небо. Тоже чисто. «Пошли!» — скомандовал я и двинулся к двери. Это здание тоже принадлежало п о а т у «О чем?» — гласила вывеска на стене. Здесь располагались кабинеты, где выписывались путевки, а заодно проводилось медицинское освидетельствование водителей перед выходом в рейс. Естественно, нас интересовало другое. Мы искали ключи. Вряд ли их уносили домой, потому как в подобных организациях люди работают по сменам. Не отменять же рейс, если кто-то заболел. Стоило потянуть на себя дверь, как в нос ударил запах тухлятины. Выходит, на момент вторжения рабочий день еще не закончился, и здесь находились люди — Их ошметки мы обнаружили за дверью с надписью «Комната отдыха водителя». Судя по разбросанной снеди, несколько человек расслаблялись по окончании тяжелой смены. Осколки разбитой посуды, остатки еды, к о т о р ы е уже у с п е л о засохнуть, и все это щедро сдобрено запекшейся кровью и размазанными кишками. На июльской жаре все это изобилие превратилось в оружие массового поражения. Желудок тут же попросился наружу, но я смог сдержать позыв к рвоте». Судя по бледной роже Маркина, ему пришлось не сильно легче. «Нам сюда!» — Рустам указал на дверь с надписью «Комната охраны». Я кивнул и, встав с краю от двери, потянул ручку. Маркин тут же просунул в образовавшуюся щель ствол пятизарядки. «Чисто!» — отрапортовал он и первым шагнул внутрь. Я остался снаружи, прикрывая ему спину. В памяти еще были свежи события на складе, когда затаившийся бес едва не спутал нам все карты. Больше я этой ошибки не повторю». «Ну ты ч о там, воз?» — слова застряли у меня в горле, как только я заглянул внутрь. Маркин замер посреди кабинета. Я не сразу заметил то, на что он уставился. Эта часть помещения была от меня скрыта. Но стоило протиснуться поглубже в кабинет, и всё сразу стало понятно. У стены, в которой расположилась дверь, стоял диван. И на нём, покачивая ногой, сидела Алиса — Она с невинной улыбкой посасывала чупа-чупс, а в ее глазах бушевало адское пламя. — Заходи, Витязь, не стесняйся, — бодрым голосом попросила она и даже призывно махнула рукой. — Да не бойся ты, я только спросить. Я не хотел входить, но тело почему-то не слушалось, будто невидимый кукловод дергал за веревочки, заставляя меня двигаться против воли. с и л и щ е в этом демоне были просто невообразимы. Теперь я понимаю, почему Исай выбрал смерть, вместо того, чтобы сразиться с ним». «Наконец-то нам никто не помешает», — улыбнулась Алиса. «Я уж и не чаяла, что у нас получится встретиться в столь интимной обстановке». «Тебе чего от меня надо?» — сквозь зубы прошипел я. «Опять по кругу?» — тяжело вздохнула девушка. «У тебя что, память, как у рыбки?» «Где ключ, Витязь?» «По-моему, это ты уже в маразм впала. Я ведь говорил, что понятия не имею, о чем ты». «Значит, так и не вспомнил?» Она удивленно уставилась на меня. «Неужто и печать не помогла?» «Как? В смысле?» Я натурально опешил от такой постановки вопроса. «Я что, с загадками общаюсь?» Алиса сморщила носик. Вроде на доступном тебе языке разговариваю. Что именно ты не понял? — Про печать? — честно признался я. Как она должна была мне помочь? — Подожди. Ты что, до нее не добрался? Да ты слабак, в и т я с ь Может, я и в самом деле зря делаю на тебя ставку. — А ты меня отпусти и посмотрим, кто из нас слабак. — Ой... «Неужели посмеешь ударить женщину? а й а й а й а какой с виду благородный!» «Перестань кривляться!» «Почему? Мне скучно, очень скучно. Я уже тысячу лет живу здесь среди вас, и за все это время ничего не изменилось. Вы все такие же жалкие куски мяса, возомнившие себя венцом эволюции. Даже сейчас...» «Когда мы играючи уничтожили ваш мир, ты все равно хорохоришься. А ведь мне достаточно просто шевельнуть пальцем, чтобы раздавить тебя, как букашку». «Ну так давай. Чего тогда тянешь? Или печати не дают? Не для того ли ты меня к ней послала, чтобы сломать запрет?» «Тебе Ваня, что ли, наплел?» — ухмыльнулась Алиса, но я успел заметить, как пламя в ее глазах на мгновение стало ярче. Успел рассказать кое-что полезное, пока втирался в доверие. «Ну что смотришь? Давай покажи, какая ты крутая!» Возможно, я перегнул палку, но на то и был расчет. Я надеялся, что вышедший из-под контроля ситуации вновь обратит на себя внимание пращура и с а я Слишком уж он опекал меня в прошлом, чтобы вот так просто отдать на растерзание демону. Хотя дело, может быть, вовсе и не во мне, а в знаниях, что скрыты где-то там, глубоко в подсознании. И Баал вновь попытался достать их силой. Алиса подошла ко мне вплотную, взяла за подбородок и уставилась прямо в глаза. В голове взорвалась бомба. Сознание вспыхнуло адским огнем. «Иногда я не верю, что ты мой родич», — наконец-то прозвучал в наступившей темноте знакомый голос Исаи, «А как еще до тебя достучаться? Обиделся, как баба?» «Рот закрой! Это тебе не игрушки. Ты хоть понимаешь, чем рискуешь?» «Нет, Исай, в отличие от вас мне нечего терять». «А как же твоя жизнь?» «Я воин, а значит, уже мертв. И не мне тебе это объяснять. Хватит игр, давай поговорим серьезно. Я хочу знать, что нужно делать, чтобы защитить людей, чтобы выжить в конце концов». Ты получишь ответы, когда придет время. «Да в чем, блядь, с л о ж н о с т ь э т о «В тебе. Ты еще не готов. Твой разум не в состоянии принять всю информацию и знания. А ты попробуй. Вдруг потяну». «Научись для начала управлять своим телом, а затем уже лезь в жерло вулкана. Обуздай эмоции, подчини энергию, что тебе уже дана». И тогда я покажу тебе больше. Не получится взять все и сразу. К сожалению, это так не работает. И что? Сложно было сказать это все с самого начала. Говори, что я должен делать. То, что умеешь лучше всего. Тренируйся. Я помогу».